Глава двенадцатая. Напиться пьяным, нести вздор, затевать ссору, бушевать, ругаться и высокопарно разговаривать с собственной тенью? Отелло. Я вам уже говорил, мой добрый трэшем, и для вас это едва ли оказалось новостью, что главным моим недостатком было непреодолимое болезненное самолюбие, причинявшее мне немало огорчений я еще не признался самому себе что люблю диана вернон но как только рэшли заговорил о ней как о милой безделушке, валяющейся под ногами которую он по произволу мог подобрать или оставить на дороге каждый шаг бедной девушки в простоте своего чистого сердца искавшей моей дружбы стал казаться мне самым оскорбительным кокетством вот как она стала быть думает приберечь меня про запас на худой конец если мистер Рэшли Озбалдистон не соизволит жалиться над нею. Но я ей докажу, что меня не так-то легко завлечь. Она поймет, что я вижу насквозь все ее уловки и презираю их. Ни на миг не пришло мне на ум, что негодовать я не вправе. И если все же негодую, значит, далеко не равнодушен к чарам мисс Вернон. Я сел за стол в озлоблении против нее и всех дочерей Евы. Мисс Свернон слушала с удивлением мои неучтивые ответы на игриво-насмешливые замечания, которые она роняла со свойственной ей вольностью. Однако, не подозревая, что я намеренно стараюсь обидеть ее, она отражала мои грубые выпады шутками в том же роде, но смягченными добрым расположением духа и сверкающими остроумием. Наконец, она заметила, что я и впрямь сердит, и на мою очередную грубость ответила так. «Говорят, мистер Фрэнк, что можно и у дураков поучиться уму-разуму. Я слышала на днях, как наш кузен Уилфрид отказался продолжать с кузеном Торни драку на дубинках, потому что Торни разозлился и ударил, кажется, сильнее чем допускают правила этой мирной забавы. «Захоти я всерьез проломить тебе голову», — сказал наш добрый Уилфрид поливал бы я на то что ты злишься мне было бы только легче но чтоб меня дубасили по башке а я бы только для виду размахивал палкой это уж нечестно мораль вам ясна фрэнк до сих пор я не испытывал нужды сударыня вылавливать жалкие крохи здравого смысла из речей моих милых сородичей не испытывал нужды сударыня вы меня удивляете мистер росбалдистон Очень сожалею, если так. Должна ли я принимать всерьез ваш капризный тон? Или вы прибегаете к нему, чтобы тем выше ценили ваше хорошее настроение? Вы пользуетесь правом на внимание стольких благородных рыцарей в этом замке, что не стоит вам доискиваться, от отчего я не в духе, и вдруг поглупел. «Как?» — сказала она. «Неужели вы даете мне понять, что изменили моему знамени и перешли на сторону противника?» Затем, посмотрев через стол на сидевшего против нее Рэшли и заметив, что тот следит за нами с напряженным вниманием, отразившимся в резких чертах его лица, она добавила. — О, мысль ужасная! Или это правда? Глядит, угрюмо улыбаясь, Рэшли, и указывает на тебя. Мое! Но, слава Богу, мое беззащитное положение научило меня терпеливо сносить многое. Я не обидчива. Чтобы мне не пришлось волей-неволей рассориться с вами, я удаляюсь раньше, чем обычно. Желаю вам благополучно переварить ваш обед и ваше дурное расположение духа». С этими словами она встала из-за стола. Когда мисс Вернон ушла, мне стало стыдно за мое поведение. Я оттолкнул сердечное участие, всю искренность которого так полно доказали недавние события, и был готов оскорбить прелестную и, как сама она подчеркивала, беззащитную девушку, предложившую мне его. Мое поведение казалось мне самому скотски грубым. Желая побороть или отстранить эти мучительные мысли, я чаще обычного подливал в свой бокал вина, оживлявшего наш обед. Тревога моя и непривычка к излишествам привели к тому, что вино быстро бросилось мне в голову. Завзятые пьяницы, думается мне, приобретают способность нагружаться вином в изрядном количестве, и оно лишь слегка затуманивает их рассудок, который и в трезвом состоянии не слишком-то ясен. Но люди, чуждые пороку пьянства, как постоянные привычки, в большей мере подвержены действию хмеля.